Глава 10. Как мы контролируем других людей? Следует запомнить, что первый принцип когнитивной межличностной терапии состоит в том, что мы фактически становимся причиной проблем во взаимоотношениях с другими людьми, даже если не догадываемся об этом. Когда вы будете выполнять задание на ступени 4 журнала взаимоотношений. «Причина вашего поведения в отношении другого человека станет понятной». Ответ Ханы на слова Хала хорошо иллюстрирует эту мысль. Когда Хал сказал «ты никогда не слушаешь», Хана его проигнорировала. Какой эффект произвела на Хала реакция Ханы? Что он мог почувствовать? Какой он сделал вывод? Что он скажет или сделает потом? Хал заключает, что его критика справедлива, потому что Хана по-прежнему его не слушает. Что он почувствует? Он ощутит свою бесполезность и расстроится. Что он сделает? Он будет продолжать критиковать ее. Он будет стучать в дверь, потому что Хана отказывается его впустить. Хана жалуется, что Хал ужасно придирается к ней, но она сама провоцирует его на такое поведение. Когда Хана пришла на семинар, она хотела знать, почему ее муж так сильно ее критикует в течение всей их семейной жизни. Она спросила, почему мужчины такие. Ответ может не понравиться Хане. Хал так сильно к ней придирается, потому что она заставляет его быть таким. Возможно, она ведет себя так все 35 лет. Ответ на вопрос Ханы может быть разным. С одной стороны, стрелка обвинения вдруг разворачивается на 180 градусов, указывая прямо на Хану. Это может показаться ей крайне неприятным. С другой стороны, это означает, что у нее гораздо больше сил, чем она думает, потому что Хана постоянно создает собственную межличностную ситуацию. Если она захочет, то сможет использовать эту силу для создания нежных, близких отношений, о которых мечтала. Что почувствует Хана после такого анализа? Конечно, ей будет неловко. Нам нетрудно проанализировать роль Ханы в конфликте, но для нее такой новый подход может показаться постыдным и унизительным. Понимание того, что вы сами – причина конфликта, может шокировать кто же виноват? Вы можете заступиться за Хану. Разве Хал не вносит свой вклад в обострение отношений? Разве он не виноват в той же мере, что и она? Он действительно играет свою роль в этой проблеме. Хал тоже обратился ко мне с жалобами на свою жену. Мы могли бы воспользоваться журналом взаимоотношений, чтобы проанализировать его поведение. Такой анализ, несомненно, покажет, что он тоже не слушал, открыто не выражал свои чувства и не проявлял заботы и уважения. Фактически, он мог бы обнаружить, что сам провоцировал именно ту реакцию Ханы, на которую жаловался. Тогда мы могли бы сделать вывод, что Хал на 100% был виновен в их семейных проблемах. Как это возможно? Как может Хана быть полностью виновной в проблемах, когда Хал тоже виноват на сто Это происходит, потому что они погрязли в круговой системе причинных связей. Когда Хал критикует Хану громким, враждебным тоном, она чувствует себя встревоженной, обиженной, злится и замыкается, поэтому мы вправе сказать, что он заставляет ее не слушать его. Но когда Хана игнорирует его, она заставляет его критиковать ее потому что она этого не поняла. Как определить эту серию взаимодействий? Это равносильно вопросу о том, что было раньше, курица или яйцо. Хана всегда анализирует поведение Хала, но не свое, поэтому уверена, что она жертва, а он виновник. Хал постоянно анализирует поведение Ханы, поэтому не менее уверен, что во всем виновата она, а себя ощущает жертвой. Кто прав? Правы оба. Однако сосредоточенность на ошибках других людей ничем не поможет вам. Фактически, чем больше вы будете пытаться обвинить другого или изменить его, тем сильнее он будет обороняться и сопротивляться вам. Но если Хана признает тот факт, что она не сможет изменить Хала и сосредоточится на том, чтобы измениться самой, он изменится. Он изменится именно в тот момент, когда изменится она. Это парадокс. Мы изменяем другого человека всякий раз, когда взаимодействуем с ним, но просто об этом не знаем. Вернемся к Нэн. Вспомните, что когда Джил, дочь Нэн, сказала, ты унижаешь моего мужа, Нэн ответила, я чувствую, что делаю все возможное, чтобы наладить с ним отношения. Мы уже видели, сколько ошибок общения сделала Нэн. Теперь давайте проверим последствия ее ответа. Что почувствует Джил после слов Нэн? Какой вывод сделает дочь? Что случится после этого? Улучшится или ухудшится ситуация после ответа Нэн? Почему? Когда Нэн не признает своей роли в этой проблеме, она воздвигает стену и переходит в оборону. Она считает, что нисколько не унижает своего зятя. Конечно, если бы это было правдой, то означало бы, что Джил и ее муж глупо и неправильно интерпретировали добрые отношения Нэн. Следовательно, это еще одно унижение. Вывод будет таким. Когда Нэн защищается, она доказывает, что критика со стороны Джилл правомерна. Нэн унижает Джил и ее мужа. Что почувствует Джил, услышав слова Нэн? Вероятно, она огорчится, обидится на мать и захочет заступиться за мужа. Это приведет к еще большему напряжению и непониманию. В итоге Джилл сдастся и замкнется. Конечно, в первую очередь это проблема Нэн. Она размышляла, почему они с Джил непрестанно отдалялись друг от друга. Теперь мы видим, почему. Когда Джилл пыталась открыться и поговорить о том напряжении, которое испытывали они с мужем, Нэн начинала обороняться. Так она оттолкнула Джил от себя. Почему же Нэн ведет себя так ужасно во вред себе? Возможно, в моменты напряжения мы не желаем признавать, что в словах близких всегда есть зерно истины. Возможно, слишком больно критиковать собственную роль в таких проблемах. Для самокритики требуется мужество. Давайте проанализируем конфликт, который вы описали ранее. Подумайте о последствиях того, что вы написали на ступени 2, и задайте себе следующие вопросы. Какое влияние окажет на партнера мое заявление? Что почувствует он или она от моих слов? Какой вывод он или она сделает? Что сделает он или она после моих слов? Выполните задание на ступени 4 журнала взаимоотношений. Подсказка облегчит задание и сделает его более интересным. Спросите себя, что расстраивает вас в поведении другого человека. Например, тот, с кем вы не ладите, ведет себя сковано, упрямо, агрессивно или сильно спорит. Возможно, она отказывается слушать, хнычет и жалуется или унижает вас. Возможно, она бесконечно чего-то требует от вас, или ей трудно раскрыться и рассказать, что она чувствует. Теперь проверьте последствия того, что вы записали на ступени 2, и подумайте, может ли ваше заявление заставить другого человека вести себя так, как вам бы не хотелось. Например, если он никогда вас не слушает, то, возможно, вы заметите, что ваши слова, записанные на ступени 2, звучали агрессивно. Вы также можете обнаружить, что не слушали и не признавали никакой правды в словах другого человека. Вместо этого вы могли спорить и настаивать, что она не права. Если это так, то что же может случиться потом? Человек расстроится и будет настаивать на своем. Если посмотреть с этой стороны, вы вдруг поймете, что буквально заставляете собеседника обороняться и спорить, даже если вам кажется, что он не должен так себя вести. Существует много вариантов этой темы. Если ваша лучшая подруга с трудом выражает свои чувства, вы можете заметить, что всякий раз, когда она пытается раскрыться, вы начинаете ее критиковать или говорите, что ей не следует так чувствовать. Если она чувствует осуждение, то тоже не захочет раскрывать свои чувства. Возможно, вы с воодушевлением предлагаете ей помощь, вместо того, чтобы выслушать, позволить ей раскрыться и рассказать о своих переживаниях. Вот еще одна полезная подсказка при выполнении задания на ступени 4. Спросите себя, какого отношения вам хотелось бы со стороны другого человека. Например, вы мечтаете, чтобы ваша жена умела выслушивать вас, вместо того, чтобы раздражаться и постоянно говорить «да, но…». Теперь проверьте то, что написали на ступени 2. Может оказаться, что вы неосторожно сказали «ты не права и должна это признать, это же всем ясно». Что может произойти потом? Испытает ли ваша жена желание слушать вас и признает ли вашу точку зрения правильной? Скажет ли она «О, спасибо, мой дорогой, ты совершенно прав?» Начиная понимать собственную роль в проблеме, вы на пороге огромного начинания, и я вами горжусь. Несмотря на то, что ступени 3 и 4 могут быть чрезвычайно интересными с интеллектуальной стороны, эмоционально это очень трудное задание. Если вы желаете выполнить такую работу и способны выдержать боль самокритики после завершения задания на ступени 5 журнала взаимоотношений, вас ждет вознаграждение. Во время семинаров по доверительным отношениям Некоторые люди проявляют нетерпение и хотят сразу перейти на ступень 5, минуя ступени 3 и 4. Они говорят, что мне следовало бы сказать сыну или начальнику. Они хотят получить решение, не проанализировав того, что записали на ступени 2. Так у вас ничего не получится. Многие мои пациенты хотят говорить о людях, с которыми не ладят, общими фразами. Такова природа человека, и это можно понять. Всем нам необходимо высказаться. Но если вы хотите что-либо изменить, придется сосредоточиться на конкретном случае. Проанализируйте ситуацию письменно, используя журнал взаимоотношений. Однако, если вы попытаетесь провести анализ мысленно, гарантирую, что у вас ничего не получится. Запишите то, что кто-то сказал вам ступень 1. И в точности то, что вы ответили, ступень 2. Потом спросите себя, был ли ваш ответ примером хорошего или плохого общения, ступень 3. А затем проанализируйте последствия вашего ответа, ступень 4. Улучшится или ухудшится от этого ситуация? Почему? Процесс этот может показаться простым, но он способен раскрыть вам глаза и изменить вашу жизнь.